ищем выход ясно что каждый язык ищет выход из такого щекотливого положения вот несколько способов спасения лица самый простой создание нового слова взамен социально неприемлемого в американском английском слово кок означающее петух приобрело дурную славу в значении мужского органа в результате для обозначения домашней птицы появилось слово «рустер». В фарерском языке подобным же образом осквернилось слово «рос» — «лошадь», которая стала употребляться в грубой инвективе типа русского «скотина». Для обозначения собственной лошади в употребление вошло «хестер», первоначально «жеребец». Аналогично английское «кани» — «кролик» — заменяется обычно на рэбит, а если все же используется «кани», то в измененном произношении «коуни» — чтобы избежать даже отдаленного сходства с вульгарным кант. Еще одним из путей фемизации является редукция, сокращение инвективного слова или словосочетания за счет опускания его части, иногда существенно важной для понимания первоначального смысла. Нередко опускается наиболее неприемлемая часть высказывания. Например, немецкая «Ihr ам mich mal am Arsch lecken» ihr «Пусть он меня в жопу поцелует, пусть он меня». Иногда от грубого наименования сохраняется всего одно слово, причем не обязательно оскорбительного содержания. Такова монгольская кровь, возводимая кашлей кровью, то есть чтоб тебе кровью кашлять. Другой любопытный вариант замены грубости — создание малоосмысленного или вовсе бессмысленного словосочетания путем искажения вульгаризма. Иногда первоначальный вульгаризм легко воссоздается, Иногда это затруднительно или вовсе невозможно. Таково английское «cheese and crackers» — буквально всего лишь сыр и печенье, вместо схоже звучащего грубого богохульства «Jesus Christ» — «Иисус Христос». Аналогичным образом «God Almighty» — «весь запачкался», вместо еще одного богохульства «God Almighty» — «Господь Всемогущий». В результате опущения слогов или их замены, плюс изменения написания, Получилось английское гош или «ji» вместо год или «Jesus». Примеры подобных бессмыслец из немецкого языка. «Поцветр» — «поцвельт» — из французского «корблю», «морблю», «самблю», «нондино». Из испанского «крайс», «диес», «вотабреос», «хурабреос», «пардиес» — из итальянского «пердио». Португальское «диабо» — «дьявол» превратилась в «набо», «турнепс» подобно тому как испанская «мьерда» — приблизительно говно в мерколес среда в значении день недели в русском языке это многочисленное бессмысленное или малоосмысленное образование начинающееся подобно мату с ее или ее елки палки ее колаламоне ее мое ядрит твою мать и так далее число таких примеров легко увеличить во многих языках просто заменяется одна буква вульгарного слова отчего прозрачность смысла нисколько не страдает, но грубость редко снижается. Например, вместо французского «бурж», черт возьми, пишется «бигл». В романе Нормана Мейлера «Ноги и мертвые» вместо непристойного «фак» регулярно пишется «фук». Александр Исаевич Солженицын создал псевдослово «фуй», соответственно, не «фуя» и так далее. Александр Зиновьев изобрел удачное название для столицы — под которой легко угадывается Москва, Заебанск, а в Заебанске названным главный Заебан. В последнем случае заменена только буква, со звуковым составом слова не произведено никаких изменений, но в результате слово выглядит приемлемо. Попробуем понять этот феномен, когда всем все понятно, но оглушительность непристойности исчезает, и заменяется разве что легким шоком. Представляется, что дело здесь в связи с восприятием непристойного возгласа с древней магической формулой, в которой соответствующее слово, ныне непристойное, имело магический смысл. Общеизвестно, что в магической формуле было недопустимо малейшее искажение не только слов, но даже их порядка. Переставить слова в молитве означало лишить ее силы или даже наоборот превратить ее в бесовский заговор. Магический смысл слова исчез, а древнее восприятие его сохранилось. Отсюда даже незначительное искажение и сегодня воспринимается как совсем другое дело. Одновременно ощущаемая связь с подлинником мешает воспринять выражение как целиком невинное. В прямой связи со сказанным, Отметим английскую инвективу «deus» — «черт, дьявол». Вначале она писалась «deus» или «deus». Это ругательство парадоксальным образом возводится большинством исследователей к латинскому слову «deus», обозначающему Бог. Существует предположение, что на такое понижающее использование слова повлияло «deus» — «двойка», низшая, самая малоценная карта, символ невезения. Но такое объяснение не исключает и первое. Если инвектива «черт» происходит от восклицания «бог», то перед нами очень интересный пример того, как два понятия при всей их полярной противопоставленности, а точнее именно в силу этой противопоставленности, начинают заменять друг друга. Другими словами, исследуемое слово обладает двумя противоположными значениями, И, что еще более важно, эти два значения сосуществуют, так сказать, на равных, реализуясь в одном и том же контексте одновременно.